Глава 8. «Вы сияете, Изабель. Мне это нравится». «Доктор Сток, похоже, я поняла, что такое любовь». «Это тот мужчина?» — заинтересованно спросил он. «Да». «Как думаете, он понравился бы вашему брату?» «Знаете, я все эти годы думала, что на свете нет такого человека, которого одобрил бы Оливер». Он всегда опасался, когда видел возле меня парней. Я неожиданно рассмеялась, представив выражение лица Оливера после встречи с Итаном. «Вы впервые в нашей беседе произнесли имя брата», — удивился доктор Сток, и я сразу же остановилась. «Разве?» «Да, и я очень рад этому». «Беги!» закричал Оливер. «Зачем?» — взволнованно спросила я, оглядываясь по сторонам. «Тут никого нет». «Я не позволю причинить тебе боль, Изи. Беги!» Оли, я не понимаю, от кого мне надо бежать?» Ответа не последовало. Растворившись во тьме, он снова оставил меня одну. Я резко открыла глаза, и начала хватать ртом воздух. Что это было? Сердце бешено колотилось. Страх сковал тело, не давая сделать полноценный вдох. Стук отдавался в висках. Слова эхом звучали в голове. Я огляделась. Знакомая комната. Но она вдруг показалась чужой. На стенах играли тени. Чувствовалось чьё-то пристальное внимание. Волнение смешалось с тревогой, и я снова вспомнила крик брата. «Олли, что же ты хотел мне сказать?» Со слезами прошептала я в темноту и снова провалилась в сон. Настал тот долгожданный день, когда я наконец решила навестить родителей. Итан поддержал мою идею. Но ехать знакомиться отказался. Я его понимала. Знакомство с родителями ⁇ это серьезный шаг. Эйтон был просто не готов к такому резкому повороту в наших отношениях. Однажды я уже познакомила Эндрю со своей семьей. И к чему это привело? Мы расстались, а мама все равно продолжала звать его сыном, когда звонила мне. Я не спешила расстраивать ее и говорить, что в моей жизни появился другой мужчина. Да еще и так скоро. «Детка, ты приехала!» — радостно сказала мама и подбежала ко мне, чтобы обнять. «Боже, мы так по тебе скучали!» Я тоже скучала. Освободившись из ее объятий, я огляделась по сторонам и нахмурилась. «А где папа?» Работает. Я уже начала забывать, как он выглядит. Сегодня же суббота. Папа никогда не работал по выходным. А сейчас начал. Уборка полей в самом разгаре. Он купил еще больше техники, чем в прошлом году. Надеюсь, оно того стоит, и мы не обанкротимся. Да перестань, мам. У вас всегда была самая лучшая пшеница в округе. «Банкротством здесь даже не пахнет». «Ладно, пойдем скорее за стол. Я испекла твой любимый пирог». «Черничный?» — обрадовалась я. «Он самый». Мама взяла меня за руку и повела на кухню. Меня не было полгода, а дома ничего не изменилось. Даже запах остался тем же. Здание было построено еще дедушкой, который умер задолго до моего рождения. Бабушка всегда с теплотой рассказывала о нем. После его смерти она не встретила никого, кого смогла бы полюбить так же сильно. На стенах до сих пор висели их фотографии, на которых они были молоды и счастливы. Проходя мимо лестницы, я заметила портрет, который долгие годы лежал в ящике шкафа. Со снимка на меня смотрел улыбающийся Оливер. В его руках была гитара. От фотографии исходило такое тепло, что глаза начало щипать от навернувшихся слез. «Он здесь такой счастливый», — произнесла мама. «Я скучаю». «И я скучаю по нему». Я повернулась к маме и грустно улыбнулась. Это фото с его первого сольного концерта. Да. Тогда я нервничала так, что выпила несколько таблеток успокоительного. «И проспала весь концерт», — засмеялась я. «Почему ты снова решила повесить его?» «Не хочу больше скрывать свою грусть. Мне приятно каждый день видеть его здесь и помнить, каким талантливым был мой сын». От этих слов мое сердце сжалось. Я поступала некрасиво, скрывая, что пошла по стопам брата. Если бы он был сейчас с нами, то обязательно поддержал меня. Оливер всегда был на моей стороне. Мы всегда будем его помнить. Я смахнула слезу и обняла маму. «Можно я схожу в свою комнату?» «Конечно, дорогая». Родители не стали переделывать мою детскую спальню. Второй этаж дома полностью принадлежал нам с братом. Здесь было две спальни, санузел и игровая комната. Мы часто ругались с Оливером за право первым занять ванную или приставку в игровой. От этих воспоминаний на душе стало тепло. Закрыв за собой дверь комнаты, я села на кровать и огляделась по сторонам. Все было как раньше. Обои в цветочек, махровый ковер, письменный стол, большой шкаф с зеркалом, где я прятала свои тетради с песнями. Возможно, там до сих пор остался тайник. Не теряя времени, я открыла шкаф, протянула руку к дальней стенке и отодвинула в сторону фальшивую панель, которую когда-то помог сделать Оливер. Внутри оказалось несколько тетрадей, засушенные цветы, которые мы однажды собирали с бабушкой, и фотография, на которой мы с братом, обнявшись, сидим в луже и смеемся. Достав все содержимое, я вернулась на кровати и начала изучать записи. Наброски песен, рисунки и мысли 14-летней девчонки. Какие же глупые и детские тогда были проблемы. Открыв последнюю тетрадь, я обнаружила между страниц свернутый листок бумаги. «Изабель», — прочитала я на нем. Это был почерк брата. Сердце забилось быстрее. Я никогда раньше не видела этот листочек. Откуда он взялся? Трясущимися от волнения руками Я развернула его и начала читать. «Моей любимой сестрёнке Изи. Милая, мы с тобой стали отдаляться друг от друга. Ты сейчас учишься в университете и совсем про меня забыла. Прости, что вскрыл твой тайник. Поверить не могу, что ты пишешь песни. Я всегда считал, что в семье должен быть один талантливый человек. Конечно, это я» но ты заставила меня изменить мнение. У тебя потрясающие песни. Я даже задумался, а не украсть ли мне одну из них. Ладно, шучу. Это все только твое, Малышка, ты уже совсем взрослая, и мне очень жаль, что из-за меня у тебя не получается развивать свой талант. Мама не одобрит еще одну артистку в семье. Но знай... Я поддержу любое твое решение. Если хочешь петь или просто продавать свои песни, то делай это. Всегда двигайся к своей цели и даже не думай отступать. Когда ты сегодня приедешь в родительский дом, я буду в городе, но это тайна. Тебя ждет встреча с продюсером, но ты узнаешь об этом только тогда, когда я вернусь и признаюсь во взломе твоего тайника. Знаю, ты простишь меня, и мы обязательно поговорим о твоей карьере, которая, я уверен, будет яркой. Как и ты сама. Я люблю тебя, моя всегда маленькая и вредная сестренка. 20 августа 2019 года. Письмо упало на пол. По щекам потекли слезы. Он знал. Это дата в конце. День его смерти. Именно тогда Оливер сел на байк в последний раз и не справился с управлением на мокром асфальте. Он, не зная, написал мне послание прямо перед смертью. А я нашла его только сейчас. Боже, как же это больно узнать что-то о человеке, которого уже не вернуть. Мне так хотелось обнять его и сказать, что я всего добилась. Хотелось, чтобы он гордился мной. Вытерев слезы, я свернула письмо и положила его в карман. Отныне никогда не расстанусь с ним. Оливер хотел, чтобы я занималась любимым делом, и это самое главное. Встав с кровати, я быстро спустилась к маме. В это время она уже разливала чай по крошкам. «М -м, как вкусно пахнет!» Протянула я, принюхиваясь к запаху пирога. Папа уже подъезжает. Когда я позвонила и сказала, что наша дочь наконец приехала, он сразу же собрался и рванул домой. Засмеялась мама и посмотрела на меня. «Детка, ты в порядке?» «Меня обсуждаете!» Послышалась за нашими спинами. «Папа!» — закричала я, обрадовавшись его приходу или тому, как вовремя он нас перебил. «Кнопочка моя!» Папа всегда называл меня «Кнопочкой». В детстве я обижалась на него, а теперь я не представляла, что могу услышать свое имя из его уст. «А где Эндрю?» — спросил папа, оглядываясь. Я повернулась к маме и вопросительно посмотрела на нее. «Ты ему не сказала?» «Изи, вы же не раз ругались. Может, еще помиритесь?» Я не хотела огорчать папу. «Что происходит? Я о чем то не знаю?» «Пап, мы с Эндрю расстались. Он изменил мне». Папа лишь покачал головой и сел за стол. Он был далек от современных технологий и не читал светские сплетни. Всё свободное время он уделял работе. Наверное, это был его способ справиться с горем. «Как дела в журнале?» — спросила мама, чтобы сменить тему разговора. Все хорошо. Питер доволен мной. Несколько недель назад я написала статью про одного миллионера, и ее сразу же опубликовали. Босс даже не стал ничего исправлять, а он обычно не упускал возможности к чему-то придраться». «Что за миллионер?» — поинтересовался папа. Он тоже занимается сельским хозяйством. Много лет провел в Азии, а сейчас вернулся в Америку. итон Хейс. «Да ладно! Я слышал о нем. Талантливый парень. В 30 лет управлять такой большой империей не каждый сможет». «Ну, он и правда упорно трудился. Но во многом все же обязан своему отцу. Ты так не думаешь?» «Не думаю, Кнопочка». Построить бизнес намного тяжелее, чем его развалить. Если бы у этого парнишки не было таланта и усидчивости, они давно бы стали банкротами. Поверь, я знаю, о чем говорю. «Может, ты и прав», — сдалась я. «А как дела на наших полях?» «О, это может затянуться на всю ночь. Пойду помою посуду», — улыбнулась мама и вышла из-за стола. Вот всегда она так. Когда дело касается работы, убегает, будто не имеет к этому отношения. Папа посмотрел маме в спину и рассмеялся. Вообще-то это и твой бизнес тоже. Дорогой, он был общим, когда мы вместе продавали пшеницу местному заводу и получали копейки. Ты же один смог развиться настолько, что теперь нам даже экономить не на чем. Это все твое а я просто любящая жена, которая всегда будет поддерживать своего мужа и отца нашей кнопочки. «А я бы не справился без своей любящей жены и матери нашей кнопочки», — усмехнулся папа. Я смотрела на родителей с умилением. Они никогда не ругались, по крайней мере, мне так казалось. При нас с Оливером они никогда даже не повышали голос друг на друга. Папа рассказывал, что в молодости ему пришлось побороться за сердце мамы, и он не мог позволить себе всё испортить. Они учились в одном классе. Папа был влюблен в маму, но она не обращала на него внимания. Он пытался завоевать ее несколько лет. Когда мама начала встречаться с каким-то парнем, папа так ухаживал за ней, что те расстались. Как ему это удалось? Загадка. С тех пор они и стали парой, и вместе уже 35 лет. Их пример вселял надежду, что у меня будет такая же крепкая и любящая семья. «Папуль, так что там с полями? Мама говорит, ты почти не появляешься дома». «Ох, Кнопочка, ты же знаешь, что я не люблю перекладывать ответственность на кого-то другого». Приходится все контролировать самому. Дела идут неплохо. Я подписал крупный контракт, но он выжимает из меня все соки. Но ну, ничего, скоро уборка закончится, и можно будет отдохнуть. Может, вам с мамой съездить куда-нибудь? Я все оплачу. Даже не думай об этом. Если мы захотим, то сами обо всем позаботимся». Мы проговорили до самой ночи. Мама уже ушла спать, а нам с папой было даже мало тех часов, что мы провели вместе. Мы успели обсудить все, что произошло за полгода моего отсутствия. Про Эндрю папа не спрашивал. Он знал, что я не стану говорить о нем. Когда глаза начали закрываться, я поцеловала папу в щеку и направилась к себе. «Эй, кнопочка!» «Ты уже напилась. Поехали домой». «Не называй меня так. Это папино прозвище», — с обидой проговорила я. «Мы придумали его вместе. Я имею право так тебя называть», — засмеялся Оливер. «Собирайся, иначе родители нас убьют». «Можно я спою еще одну песню? Пожалуйста». «Хорошо», — сдался брат и сел обратно за стол. Увидев, что я заказала его песню, он закатил глаза. А я взяла в руки микрофон и начала петь. Мне так нравилось смотреть на Олли в этот момент. Он восхищался моим голосом. У нас не часто получалось так отрываться. Сейчас я редко приезжала домой, потому что училась в университете. Брат притворялся, что ему все равно, но стоило нам встретиться. Как становилось очевидно, что он скучал. Изи, почему ты поешь только пьяная? спросил Оливер, когда я положила микрофон на стол. Не хочу привлекать внимание. Но мне нравится петь. На трезвую голову я никогда не решусь. И не смей говорить родителям. В нашей семье ты один должен быть популярным. Иначе мама не выдержит. Почему же? «Я бы хотел, чтобы твой талант услышали не только пьяные соседи в этом баре, но и весь мир. Не думай обо мне». «Оливер, я всегда буду думать о тебе и никогда не буду петь. Точка. Поехали домой». «Ладно, ладно, как скажешь». Брат задержал на мне взгляд и, словно признавая поражение, поднял руки. Я резко подскочила с кровати и подошла к зеркалу. «Как я могла забыть?» — прошептала я своему отражению. В тот день я вернулась из университета, и Оливер повел меня в бар. Мне было 19, и родители не знали, что я пила алкоголь. Брат боялся, что мама обидится на него за то, что не уследил за мной, и поэтому хотел как можно скорее уйти оттуда». Нам было так хорошо. Мы много говорили, смеялись. Он познакомил меня со своей девушкой. Прим понравилась мне с первого взгляда. Но когда она протянула руку, чтобы поздороваться со мной, внутри что-то оборвалось. Мне было странно видеть, как Оливер смотрит на нее с такой любовью. Этот взгляд всегда предназначался только мне. Именно Прим настояла на том, чтобы я спела песню Оливера. Тогда он впервые услышал, как я пою. Увидев удивление и восторг в его глазах, я не смогла остановиться. Да и не хотела, честно говоря. Это воспоминание стерлось из памяти. В моем организме было достаточно алкоголя, чтобы на следующее утро ничего не вспомнить. Мне казалось, что Оливер... Никогда не слышал моего настоящего голоса. Я с детства скрывала свой дар. Но он знал. Возможно, он тоже забыл события того вечера. Но что, если нет? Что, если его прощальное письмо было написано не случайно? Он мог намеренно залезть в мой тайник. Боже, как много вопросов. Но ответы на них я никогда не получу. Спать больше не хотелось, и я решила пробраться в комнату брата. С тех пор, как он погиб, мне еще не приходилось заходить туда. Всему виной был страх. Всё там напоминало об Оливере и приводило в ужас, заставляя раз за разом проживать прошлое. Открыв дверь спальни, я глубоко вдохнула и зашла. Бежевые обои, письменный стол, на котором до сих пор лежали листы с какими-то записями, незаправленная постель. Неужели мама даже постельное белье не меняла? Гитара у окна. Даже стены комнаты, казалось, хранили запах Оливера. На глаза навернулись слезы. Но я взяла себя в руки и села за стол. На листочках мелким почерком были наброски песен. Я никогда не читала, что он пишет. Мне хотелось услышать уже готовый вариант. Помню, когда он доводил песню до идеала, то всегда звал меня, чтобы я оценила его труды. Это было лучшее время. «Как же мне тебя не хватает, братик!» — прошептала я, проведя пальцами по ровным строчкам. «Ты хотел, чтобы о моем таланте говорил весь мир». Так и вышло. Меня любят, как когда-то любили тебя. Я сделаю все возможное, чтобы ты мог мной гордиться. Закрыв глаза, я представила, как Оливер сидит рядом, говорит слова поддержки, обнимает за плечи. Единственное, что у меня осталось — мечты и воспоминания. На следующее утро, перед тем, как отправиться домой, Я заехала туда, где не появлялась долгие пять лет. Мне было страшно снова оказаться здесь. В конце концов, это место меня едва не убило. Кладбище встретило меня гробовой тишиной. Лишь шум ветра и карканье ворон нарушали царящее вокруг безмолвие. Пасмурное небо, словно тяжёлое серое полотно, нависало надо мной. Мокрые от росы листья блестели, отражая тусклый свет. Я медленно шла по узкой тропинке между рядами старых, поросших мхом над гробий. Каждое имя, высеченное на холодном камне, казалось, шептало забытую историю. Воздух был пропитан запахом сырой земли и увядающих цветов. Я недолго искала нужную могилу и, наконец, увидела ее, скрытую за густым кустом бузины. С высокого памятника на меня смотрел такой молодой и такой счастливый Оливер. У надгробия было много цветов, плакатов со словами благодарности за его песни, фотографий с концертов. Я опустилась на колени и тихо прошептала. «Привет, братик». Тишина, окружающая меня, вдруг показалась еще более глубокой, еще более пронзительной. Из глаз хлынули слезы. Я так виновата перед тобой, Олли. Ради меня ты поехал в город. Это так ужасно. Я нашла твое письмо. Спасибо тебе. Я борюсь, братик. Мне уже не так тяжело. В моей жизни появился тот, кто не дает мне все бросить. Его зовут Итан. Он бы тебе точно понравился. Думаю, вы даже смогли бы стать друзьями. Мне кажется, я уже люблю его, хоть мы и встречаемся всего несколько недель. Он потрясающий. С ним мне не страшно. Стало легче дышать. Я провела рукой по красивому, улыбающемуся лицу Оливера. «Прости, Олли», — прошептала я. «Надеюсь, ты видишь, как я стараюсь. Я живу и счастливо, по-настоящему счастлива, хотя и с болью в сердце. Надеюсь, когда-нибудь она утихнет». Я положила на могилу небольшой букет полевых цветов, собранных в поле по дороге. Оливер часто дарил мне такие. Я знала, что он навсегда останется в моем сердце. Но теперь боль от его потери перемешалась с теплотой воспоминаний и предвкушением новой жизни. И пусть мы оба представляли ее по-другому, все сложилось так, как сложилось. Я долго сидела там, на холодной земле, рассказывая Оливеру о своей жизни, о своих чувствах. Солнце, наконец, пробилось сквозь тучи, осветив его имя. Лучи упали на фотографию, и на секунду мне показалось, что он вправду мне улыбнулся. Я вспомнила его смех, песни, подколы, а еще бесконечную доброту и заботу. Брат хотел видеть меня счастливой, и я буду стараться. Для него, для себя, для Итана. Встав с колен, я аккуратно убрала опавшие листья с цветов, поправила плакат с его фотографией, в последний раз посмотрела на могилу и, оставляя позади грусть, медленно направилась к выходу с кладбища.